Высоты как равенства нет, только как главенство. Для только большого искусства всегда самоцель, то есть чистая функция, без которой он не живет и за которую не отвечает. Для великого и высокого всегда средство. Он сам средство в чьих-то руках, как, впрочем, и только большой в руках иных. Вся разница, кроме основной разницы рук, в степени осознанности поэтам этой своей держимости. Чем поэт духовно больше, то есть чем руки его, держащие выше, тем сильнее он эту свою держимость, служебность, сознает. Не зная Гёта над собой и своим делом высшего, он никогда бы не написал последних строк последнего Фауста. Дается только невинному или все знающему. По существу вся работа поэта сводится к исполнению, физическому исполнению духовного, не собственного. Задание, равно как вся воля поэта, к рабочей воле к осуществлению. Единоличной творческой воли нет к физическому воплощению духовно уже сущего вечного, и к духовному воплощению одухотворению, духотворению, духовно еще не сущего, и существовать желающего без различия качеств этого желающего, к воплощению духа, желающего тела, идей, и к одухотворению тел, желающих души, стихий. Слово для идей есть тело, для стихий – душа. Всякий поэт, так или иначе, слуга идей или стихий. Бывает, о них уже сказано, только идей». Бывает и идей, и стихий. Бывает только стихии. Но и в этом последнем случае он все-таки чье-то первое низкое небо, тех же стихий страстей, через стихию слова, которое единственное из всех стихий, отродясь осмысленно, то есть одухотворена, низкое, близкое небо Земли. В этом этическом подходе требований идейности, то есть высоты с писателя. Может быть, вся разгадка непонятного, на первый взгляд, предпочтения 90-х годов Натсона Пушкину, если не явно безыдейному, то менее явно идейному, чем Натсон, и предпочтение поколения предыдущего некрасового гражданина, просто некрасову. Весь тот лютый утилитаризм, вся базаровщина, только утверждение и требование высоты, как первоосновы жизни, только русское лицо высоты. Наш утилитаризм, то, что в пользу духу. Наша польза только совесть. Россия к ее чести, вернее, к чести ее совести и не к чести ее художественности, вещи друг в друге не нуждающиеся, всегда подходила к писателям, вернее, всегда ходила к писателям, как мужик к царю, за правдой. И хорошо, когда этим царем оказывался Лев Толстой, а не Арцибашев. Россия ведь и у Арцебашевского Санина училась жить.